Глава двенадцатая. Адрес мастера Гаршин уточнил заранее, так что мне оставалось только поймать экипаж и назвать улицу. Мак жил в двухэтажном доме, на первом этаже которого располагалась лавка амулетов. За прилавком меня встретила моложавая и словоохотливая женщина лет двадцати пяти. Она обрадовалась мне как родной и принялась расхваливать товар, попутно выясняя, Что же мне понадобилось? Покупатели явно не стояли в очереди за товаром, и я уже сообразила по какой причине. Цены тут кусались. Однако одеваться мне было некуда. Без амулета иллюзий сложно будет обустроиться и начать новую жизнь. Учитывая мои планы по поступлению в академию, изменение внешности жизненно необходимо. Конечно, я могла бы осесть в глубинке, изучить магию по книгам и жить неприпеваючи. с целительским даром везде примут с распростёртыми объятиями. Вот только это путь в никуда. Я ещё в родном мире усвоила, что хороший врач должен постоянно учиться, а я хотела стать именно таким врачом. И вторая немаловажная причина найти способ вернуться или отыскать убедительное доказательство, что это невозможно. В любом случае принимать опыт у профессионалов «Свого дела всегда лучше, чем идти по пути самообразования. Одно ведь другому не мешает, зато убережет от типичных ошибок новичков». «И все-таки, Тиала, зачем вы пришли?» — допытывалась продавщица. «Вы смело можете говорить о любой проблеме. Клянусь сохранить информацию в тайне, она не покинет этих стен». «Ти, Элис, могу я встретиться с мастером?» — не повелась я на обещание. Тилл Сантос не любит, когда его беспокоят по пустякам. Быть может, в лавке имеется уже готовый товар. Я вам с удовольствием его продам. Учитывая, что женщина дважды перечислила весь ассортимент, я точно знала, что нужного амулета на полках нет. Я не увидела здесь того, зачем пришла. «Хорошо, я сообщу вас. Побудьте тут», усадила меня за столик для посетителей. «Я скоро вернусь». Я проводила взглядом женщину, которая для своего возраста двигалась слишком медленно и некрасиво шаркала ногами, пока поднималась по лестнице. Ещё и голос показался скрипучим, хотя табаком от Алис не пахло. Вернулась продавщица быстро и велела следовать за ней. Через 5 минут я сидела на диванчике напротив благообразного старичка, чьё лицо напоминало сушёный абрикос, а волосы казались белее снега. Итак, Тиало вы хотели меня видеть? спросил дедок странно знакомым голосом. Я огляделась, полагая, что Элис не ушла, ведь вместо Тиало Сантоса, но нет, в комнатки мы остались вдвоём. Да, но я не понимаю, что происходит. Ваш голос, он Не трудитесь объяснять, с усмешкой заявил Сантос, образ которого вдруг поплыл, а на его месте оказалась Элис, только лет на 30 старше. Вам нужен амулет иллюзий. И как вам наглядная демонстрация такого амулета в действии? Заметили что-нибудь странное? Не то слово. Теперь все встало на свои места. Вы внизу выглядели намного моложе, но при этом говорили и двигались к соответственно реальному возрасту. Вот. Женщина поучительно подняла вверх указательный палец. В этом и кроется главная проблема. Иллюзия маскирует истинный облик. но она не способна изменить привычки или самого человека. Подумайте об этом, прежде чем озвучите свое желание. Я уже подумала. Никто и ни при каких обстоятельствах не должен меня узнать. Пусть это будет облик типичной рван-тайки «все, о чем прошу». «Ты скрываешься?» Элис задала вопрос, отслеживая реакцию, и я вспыхнула от возмущения, не собираясь ничего объяснять. «Можешь не отвечать?» успокоила примирительным тоном. "Но «Ну, и ты так понятно, раз уж ты желаешь спрятать такое мило личика и не только личика". Поднявшись, женщина подошла и коснулась моих волос, пропустила пряди через пальцы. "Стойкая краска. Так она крадлашь идём гривы перекрашивать. Зачем же так сурово? Есть щадящие методы окраски не менее результативные". Я поджала губы, мысленно пробурчав, что выбирать не приходилось. что гаршин принёс темы воспользовалась. Может, аптекарь так пошутил или продал средство, которое просто людину по карману. Хорошо хоть цвет нужный получился, а не какой-нибудь пёк в яблоках. Моя работа обойдётся в 100 золотых. Большие деньги, но и результат того стоит. Иллюзию наложу прямо на тебя. Магия высшего уровня. Согласись, амулет можно украсть, потерять или испортить, а это равносильно провалу. У меня и выбора-то нет, верна, верна, дорогуша, кмыкнула Элис. Но ты ведь не с пустыми руками сбежала. Будь честней, если возьму золото с тебя, а не позарюсь на награду. Но побледнела, понимая, что инкогнито раскрыта. Награда существенно больше 100 золотых. Вот именно. Только от той тысячи мне достанется в лучшем случае треть, да ещё репутацию себе подпорчить тем, что сдаю клиентов страже. Драгоценности возьмете, они слишком приметны, и все равно не продам. Каюсь, прихватила пару дорогих вещичек в багаже Кейтлин. Сдавать в ломбард опасно, по ним запросто выйдут на след. «Покажи», — потребовала женщина. Вещи я оставила на постоялом дворе, собираясь за ними вернуться, а золото украшения носила при себе, поэтому приподняла юбку, под которой прятала добро и достала мешочек с драгоценностями. высыпала их на стол, предлагая Элисе выбрать плату. Ты же понимаешь, что каждый из этих вещиц стоит намного дороже. С горящим взглядом любительница побрякушек принялась рассматривать серьги, браслеты, броши, цепочки с кулонами. Вот это сразу нет. Выбрала комплект, выполненный в варварском стиле из неограненных камней, помещённых в золотую оправу. А что с ними не так? Признаться, от этого набора планировал избавиться в первую очередь. Больно громоздкий и сильно утяжелял мешочек. Семейные украшения светлого рода, фыркнула женщина. Что с ними может быть не так? Кстати, любой светлый вычислит тебя по этим камням. Уж больно светлые маги и понят. А что же с ними делать? Вот уж откуда не ожидала подвоха. Настоящая хозяйка знала об украшении только то, что оно хранилось в сокровищнице. Отец перед отъездом вручил Кейтлин свадебный подарок. «Могу продать шкатулку, которая скроет магический фон драгоценностей», предложила решение Элис, на что я со вздохом кивнула. «Пожалуй, возьму вот эти сережки и колечко», определилась с выбором магичка. По стоимости они тянут на тысячу монет, но ни в одной ювелирной лавке не дадут больше двух сотен. Это дороже, чем стоит работа». поэтому с меня еще проживание и питание на три дня. И клятва, что никому не открою твою тайну, шкатулка будет подарком. Я согласна. С сожалением проводила взглядом изящная вещица с голубыми камешками, которые исчезли в руках женщины. Как бы не хотел оставить украшения себе, жизнь подороже будет, да и не получится их носить, чтобы не навлечь подозрения. У мастера иллюзий я задержалась, поселившись в комнатке-прилавке. Элис взяла с меня слово не разглашать тайну, что прикрывается именем мастера Сантоса. На самом деле такой человек существовал и когда-то учил Элис искусству создания амулетов. Женщина воспользовалась именем учителя, когда тот умер, чтобы сохранить клиентов и заработать на кусок хлеба. Имя почтенного мастера было на слуху, а к молодому специалисту не спешили с заказами. С Элис мы за эти три дня сблизились. Я, не вдаваясь в подробности, поведала о неудачном замужестве. А женщина рассказала свою грустную историю. Ценами стали ее советы об устройстве в академии и об обучении в целом. Заодно она подтвердила, что брачная ночь прошла без последствий, чем сняла груз сомнений с души. Магию она рекомендовала не скрывать, все равно выползет наружу. Но посоветовала выдать себя за уроженку с севера империи, граничащей с Латраном. В случае, когда латаранцы совершали набеги и брали силой молодых равантайских девушек, к сожалению, не редкость. Равантайские воины тоже грешили подобным, так что в обеих империях встречались последствия таких набегов. А по поводу отсутствия документов проще сослаться на разбойников, часто нападающих на одиноких путников или слабо защищённые караваны. По прибытии в Сатан-Рарш лучше обратиться в выделение стражи и написать жалобу. Император выделяет средства на содержание карательных отрядов. Однако деньги оседают в карманах командиров, а разбойники продолжают грабить население. Свидетели они предпочитают не оставлять, потому что на жалобу стражи обязаны отреагировать и покарать виновных. Утром четвертого дня я села в дорожный дилежанс, чтобы навсегда покинуть Миртасар. Пара дней в пути, и я достигну места, где начну новую жизнь». Гаршин получил щедрую плату за помощь и отправился к сыну, а с Элис мы слезно попрощались еще в лавке. Устроившись на мягком сиденье в глубине салона, достала карманы зеркальца, чтобы поправить прическу и еще раз взглянуть на себя. Я к прошлому облику, что принадлежал Кейтлин Демара, не успела привыкнуть, как обзавелась другим. Средняя статистическая рван-тайка в понимании Элис – особо со светлой кожей, огромными серыми глазами, аккуратным носиком и пухлыми губками. Рука не поднялась изуродовать такое лицо, виновата признала женщина, когда разрешила оценить проделанную работу. Между прочим, у коренных жителей империи внешность напоминала земных ежан. Среднего роста, чаще смуглые и темноволосые с кариум цветом радужки – варьирующиеся от янтарного до черного. Иногда попадали зеленоглазые, как мой супруг, но это давали о себе знать подголоски дара. Магия часто проявляется в людях внешними признаками. Элли с охотной делилась знаниями. Чем чаще пользоваться силой, тем ярче она будет проявляться. Глаза зеркала души. Припомнила поговорку родного мира. Верно, удивительно тонко подмечена. оценила народную мудрость магичка. Когда попадешь в академию, обрати внимание, как цвет радужки сочетается со способностями будущего мага. В дальнейшем это поможет заранее оценить, насколько опасен тот или иной враг. Чтобы создать видимость, будто я в мир-то сар проездом, мы разыграли спектакль. Вечером я под видом нищенки вышла через южные ворота города. Переоделась в лесочке и оставила в укромном месте старую одежду вместе с амулетом, меняющим внешность. Затем пешком добралась до постоялого двора, где меня ожидали нанятые для охраны воины и кучер с повозкой. Ночь провела в съемном номере и на рассвете въехала в город уже через другие ворота, прямиком отправившись на станцию дилижанцев. Покупая билет до Сатан Рарша, обмолвилась, что спешу. потому что в академии Мортон-Раш остались последние дни набор новых учеников. Тогда отяло вам подадёт почтовый делижанс, который отправляется с минуты на минуту, обрадовался билетёр. Но ещё бы, я и прибыла с тем расчётом, чтобы на него успеть. Повезло, что с попутчиками поедете. Не так скучно в дороге будет. Выписывая квитанцию, продолжал распинаться мужчина. Семейство Коэль тоже в Мортон Рар что торопится. И правда повезло. Я улыбнулась. Завести знакомых ещё до прибытия в академию неслыханная удача. Как раз на новых попутчиках и опробую слезливую историю выдуманного прошлого.